Юстиниан и армия Организация военной службы в империи менялась на протяжении веков. В ранневизантийскую эпоху в основном сохранялся принцип комплектования, сложившийся во времена императоров Диоклетиана и Константина 284-337 годы. Согласно одной из точек зрения, в приграничных районах располагались наследники старых римских легионов под командованием дуксов провинций, обеспечивавшие оборону сухопутных границ Лимитаны и речных берегов рипенсы, а также гарнизоны крепостей. В глубинных районах дислоцировалась подвижная полевая армия, солдаты которой именовались свитскими комитатенсы частью которой со времени Константина стали дворцовые войска в столицах и крупных городах империи Палатины. В последние годы делаются попытки пересмотреть данную точку зрения и считать комитатов не полевой армии, а войсками под командованием императора, презентальными, постоянно присутствующими, Во внутренних районах страны все остальные наличные силы, предполагается, занимались обороной границ. Так или иначе, в Юстинианово время империя располагала презентальными присутствующими приставки императора войсками, использовавшимися как источник резерва и армиями под началом территориальных магистров. К моменту вступления Юстиниана на трон римской армии, в том смысле, в каком она была хотя бы при Льве и Зеноне, уже не существовало. Войска подразделялись на регулярные боевые части под командованием презентальных и территориальных магистров и дворцовые, которыми командовал магистр офицей. Плюс в подчинении сопутствующего комита находился отряд личной стражи императора – эскувиты. Третью силу составляли варвары-федераты, воевавшие под командой своих племенных вождей и римских начальников – оптионов. Во время боевых действий могли привлекаться и союзники Фидеи, или по-гречески Симмахи. Эти варвары хорошо подчинялись лишь своим командирам. В первые трети шестого столетия не только федераты и союзники, но и регулярные части комплектовались из варваров. Солдаты получали содержание из казны, но могли при этом владеть землей, иметь семью и вообще, в отличие от более раннего времени, как бы срастались с той местностью, откуда происходили. Неслучайные историки неоднократно описывали ситуации, когда те или иные части, узнав о набегах на места их постоянной дислокации, бросали участие в кампании и уходили назад защищать семьи и имущество. Нередким явлением стало самовольное оставление части военнослужащими, по поводу чего Юстиниан издавал строгие указы префекту Притория и правителям провинций. Полководцы империи, подобно варварским вождям, считали нормальным обзаводиться воинской дружиной букелариями. Императорам в то время хватало власти при необходимости расформировать такие дружины и переподчинять их другому армейскому командованию. Бунты солдат против начальников, даже убийства ими своих командиров были, если не повсеместно распространенным, то во всяком случае встречавшимся явлением. При всей своей воинственности и опытности в ратном деле федераты никогда не отличались дисциплинированностью. Объединенные в племенные союзы, они буйные и невоздержанные, часто возмущались против командования, и управление такой армией требовало немалых талантов. Распространенным злом стала задержка с выплатой жалования. В общем, картина складывалась нестройная и, на первый взгляд, малопривлекательная. Но других войск у Юстиниана не было, и все свои кампании он вел с малой численностью. Так, в вандальский поход отправились 15-17 тысяч человек, а экспедиционный корпус в Италии никогда не насчитывал более 25 тысяч воинов. Со временем Юстиниан отошел от принципа выплат жалования пограничным контингентам, заменив его принципом самообеспечения, когда солдаты-лимитаны, должны были обрабатывать предоставленную за службу землю, кормиться с нее и защищать ее границы. Служба при этом стала наследственной. Примечание. Есть и противоположная точка зрения, состоящая в том, что к концу правления Юстиниана военное землевладение вообще было упразднено. Конец примечания. Видимо, именно с этим связаны многочисленные упоминания в источниках о том, что император лишил армию причитающегося содержания. Согласно воззрениям некоторых современных историков, при Юстиниане происходит сокращение численности презентальных армий, а боевые действия ведут стратегии автократоры, отправляясь на театр боевых действий с относительно небольшим войском, но с деньгами и полномочиями набирать кого надо на месте. Таким образом Юстиниан лишь довел до логического конца тенденцию, наметившуюся ранее. В боевой поход отправлялись вексиляции, набранные из регулярных войск, федераты и союзники Симмахи. После победы семахи уходили, а вексиляции и часть федератов могли оставаться на месте под командованием военных магистров в завоеванной территории. Все это вело к постепенному перетеканию сил презентальных армий в регионы, что было заметно всем, хотя общая численность сохранялась более или менее неизменной. Такая военная организация снижала вероятность возникновения армейского мятежа, по крайней мере теоретически. К концу правления Юстиниана Константинопольское правительство, по-видимому, вообще не располагало хоть каким-то крупным войском в качестве централизованного резерва. Возможно, с этой тенденцией связано и уменьшение престижа презентальных магистров. Снижение места этого звания в иерархии должностей в шестом веке В италийскую кампанию, армия, снабжение которой было организовано плохо, выражала недовольство И время от времени либо отказывалась сражаться, либо открыто угрожала перейти на стороны неприятеля Отдельные отряды или военачальники так и поступали Современники критиковали Юстиниана за уменьшение численности войск, чрезмерное внимание к строительству оборонительных сооружений, которые могли быть действенной мерой против врагов, только если комплектовались гарнизонами, а их, по мнению современников императора, не хватало. Но не нужно забывать, что после эпидемии чумы в середине столетия население империи уменьшилось. И это, возможно, стало чуть ли не основной причиной нехватки солдат. К тому же нам достоверно известно, насколько более подготовленными были солдаты конца правления Юстиниана. А при возросшем умении можно обойтись и меньшим числом. Однако подготовкой снаряжения таких воинов требовали дополнительных средств, Ругая Юстиниана за все, что бы он ни делал, Прокопий писал, что и войны император вел нехорошо. Он не считал нужным выждать подходящего времени для задуманного дела, но все затевал не вовремя. В мирное время и в пору перемирия он постоянно злокозненно вынашивал поводы для войны с соседями, а во время войны Безо всякого основания, падая духом, по причине корыстолюбия, чрезмерно медленно совершал необходимые для дел приготовления и вместо заботы о них размышлял о возвышенном, излишне любопытствуя о природе божества, не прекращая войны из-за кровожадности и склонности к убийствам, и вместе с тем, не имея возможности одолеть своих врагов вследствие того, что вместо должного по своей мелочности занимался пустяками. Тем не менее, все свои кампании Юстиниан завершил или военной победой, или отсутствием явного поражения. Однако платой за это стало перенапряжение сил, что привело к систематическим варварским вторжениям, разорявшим европейские провинции. Мечта Юстиниана о воссоединении Римской империи исполнилась. Правда, гальские владения королевства Теодориха подпали под власть франков, а былая северная граница на десятки, а где-то и на сотни километров сдвинулась к югу. Время от времени вспыхивали мятежи, так в 554 году Нарсессу пришлось бороться со своим вчерашним союзником Герулом Синдвальдом Попытавшимся основать независимое королевство Северной Вероны Собственно же Италия была разорена По дорогам истерзанных войной областей Бродили разбойники Пять раз в 536-м, 546-м, 547-м, 550-м и 552 годах переходивший из рук в руки Рим обезлюдел, и резиденцией наместника Италии стала Равенна. 13 августа 554 -го года Юстиниан выпустил прагматическую санкцию, отменявшую все нововведения готов после Теодата. Земля возвращалась прежним хозяевам равно как и освобожденные королем Татилой рабы и колонны. Примечание. Примечательно, что в 552 году в Африке Юстиниан установил иные правила. Землевладелец мог вернуть себе беглого колонна, только если тот бежал до вступления в Африку византийцев. Спустя шесть лет эта установка была подтверждена специально. Конец примечания. Римский сенат, многие члены которого были разорены или погибли, утратил остатки былого влияния, став фактически городским советом. На фоне умаления его политической роли все большим влиянием пользовалась церковь во главе с римским епископом, тем более что законодательство Юстиниана возвысило общественный статус епископов. 555 году папой стал энергичный и патриотически настроенный диакон пелагий усиливая свои позиции не только в политике но и в экономике прибирая к рукам многочисленные земли превращаясь в источник дохода для разоренной страны римский епископ становился настоящей властью для римлян так закладывалась конструкция на века определившей судьбу Италии и всей Западной Европы. Верховное гражданское управление 13 провинциями Италии было возложено на префекта Притория Италии, военной на магистра. Возобновилась раздача государственного хлеба жителям самого Рима, что не могло не радовать тамошних бедняков. Добрые для императора вести пришли в Константинополь из далекой Испании. Старец Либерий воевал там вполне успешно. Сначала византийцы действовали в союзе с узурпатором Атанальгильдом, затем против него и отвоевали юго-восток Испании с городами Кордовой, новой и Малагой. Это, конечно, была лишь жалкая часть былой римской Испании, но все же еще один успех. Со временем, по велению Юстиниана власти, отстроили и Рим, и Медиалан, и Равенну, и десятки других городов, но, тем не менее, истинного возрождения в правлении византийцев Италия так и не достигла из-за введенной здесь налоговой системы и злоупотреблений сборщиков податей. Это, наверное, можно сказать и об Испании. Владение территориями, отрезанными морем и варварами, требовало все больших усилий. В конечном итоге империя с этой задачей не справилась. Но это будет потом. Пока же в обществе царила эйфория от воссоединения земель. Между тем, некоторые осуждали Юстиниана уже тогда, Они полагали, что пока империя, напрягая последние силы, сражалась за Италию и Испанию, реки фракия превращались в варварские вотчины. Одним из таких критиков был, естественно, Прокопий Кесарийский. За это время войны с готами варвары стали владыками всего Запада. Для римлян это война с готами, хотя вначале они одержали ряд блестящих побед, принесла тот результат, что они не только без всякой пользы для себя погубили много людей и истратили денег, но сверх того потеряли всю Италию и должны были видеть, как Иллирия и Фракия подвергаются грабежу и уничтожению без всякого сожаления со стороны варваров, поскольку они были соседями этих стран. Произошло это следующим образом. В начале этой войны Все те части Галии, которые были им подвластны, готы отдали германцам, полагая, что у них не будет сил одновременно бороться на два фронта и с римлянами, и с германцами. Этому факту римляне не только не могли помешать, но император Юстиниан сам подтвердил, закрепив его в их пользу для того, чтобы не встретить со стороны этих воинственных варваров какого-либо враждебного противодействия в случае если и они будут вовлечены в эту войну ведь франки не считали свое обладание галией надежным если к этому делу не приложит своей печати самодержавный император с этого времени короли франков получили в свои руки массилию марсель бывшую фокейскую колонию И все приморские местности и владели морем в этих местах. Они стали председателями на конных состязаниях в Арелате, Барле. Они стали чеканить золотую монету из металлов, бывших в Галии, выбивая на этом статере образ не римского самодержца, как это было в обычай, но собственно свое, франкийских королей изображение. Когда дела готов и татилы оказались лучше, чем у римлян, то франки без всякого труда присвоили себе большую часть Венецкой области, так как ни римляне не могли им сопротивляться, ни готы не были в состоянии вести войну против них обоих. Со своей стороны Египиды захватили и держали в своей власти город Сирми и большую часть Дакии, После того, как император Юстиниан отнял эти места у готов, они обратили в рабство живших там римлян и, идя все дальше и дальше, грабили и совершали насилие над Римской империей. Поэтому-то император перестал давать жалование, которое они издавна привыкли получать от римлян. Что касается лангобардов, то император Юстиниан одарил их городом Нарикой, крепостями в панонии и многими другими местностями сверх того дал им огромные суммы денег поэтому лангобарды переселились из наследственных владений и осили на этом берегу истра недалеко от гиппидов они в свою очередь грабили далмацию и иллирию вплоть до пределов эпидамна и обратили в рабство жителей когда же некоторые из их пленных сумели бежать и вернуться на родину, то варвары, проходя по всей Римской империи как союзники римлян, если опознавали здесь кого-нибудь из бежавших, захватывали их как своих личных беглых рабов и, оторвав от родителей, уводили к себе домой, так как никто им в этом не препятствовал. Затем соизволение императора, другие места Дакии около города Сингидона, Сингидун, Белград, заняли Рулы. Они и ныне живут там. И они также делали набеги на Иллирию и местности, прилегающие к Фракии, и на широкое пространство опустошали их. Некоторые из них стали римскими солдатами, и были зачислены в войска под именем федератов, союзников. И всякий раз, когда отправляются послы эрулов, геррулов в Византию, они без большого труда получают от императора жалование для тех людей, которые грабят римских подданных и затем спокойно удаляются. Так поделили между собой варвары римскую империю. Действительно, если дела на Дальнем Западе и на Востоке улаживались, то Дунайская граница буквально трещала по швам. Хотя Юстиниан строил и подновлял фракийские крепости из-за масштабных войн в Италии и на Востоке, они испытывали хронический некомплект гарнизонов, что снижало их ценность даже в случае относительно малочисленных набегов. Через эту цепь укреплений продолжали рваться славяне и остатки могущественного столетия назад гунского союза племен.